на весь наплыв телеграмм и писем с мест, сразу же пошел в Москву. Мы по приезде сразу же были ими завалены. При этом мы из Петрограда захватили и те, которые там не успели рассмотреть. Вызывали нас и к прямому проводу. Организационно-акитационный отдел принимал энергичные меры по решению и удовлетворению всех поставленных вопросов и требований. В Москве потребовались новые усилия для оживления работы по организации Красной армии. За это дело взялись более энергичные районные партийные организации. С самим МК партии были проведены большие районные собрания всех организаций и актива. Мне, например, довелось выступить на нескольких таких собраниях в Лефортовском в народном доме в Рагожское, Симоновском районе и в городском. Кроме того, прошла полоса митингов на заводах. Ещё надо было созвать конференции губернских военных отделов Московского военного округа. Всероссийская коллегия решила на этой конференции не ограничиваться заслушиванием докладов с мест, а поставить доклад товарища Подвойского об организации Красной армии. Конференция губернских военных отделов Московского военного округа состоялась 25-26 марта 1918 года. Я председателем был избран товарищ Фрунзе Михаил Васильевич, представлявший Ивановскую вознесенскую область. Товарищ Фрунзе уже тогда на этой конференции выделялся своим глубоким пониманием военных вопросов, чёткостью в их постановках. Лично я был знаком с Фрунзе ещё раньше, а на этой конференции ещё более сблизился с ним. Все докладчики остро ставили прежде всего вопрос о деньгах. Нет денег. И этот вопрос нашёл своё быстрое решение во всероссийской коллегии. Все представленные губернии получили финансирование. Все ставили также вопросы снабжения, снаряжения и вооружения. Э этими и другими поставленными вопросами занялись отделы военного округа и отделы всероссийской комиссии и оказали возможную необходимую помощь. Главным вопросом был доклад товарища Подвойского об организации Красной армии. Товарищ Подвойский Николай Ильич Поставил задачу создания в кратчайший срок полутора миллионной Красной армии. Но подчеркнул он дело не столько в количестве, сколько в том, чтобы наша армия по своей технике и боевой силе не уступала германской и японской армиям. Следовательно, мы должны воспользоваться всеми техническими силами, имеющимися у нас. Мы должны привлечь генералов, офицеров-инженеров, и учиться у них. Сама жизнь, условия нашей борьбы, требуют этого от нас. «Армия, — говорил далее товарищ под войск, — должна заполнить мысли каждого советского человека. Все наши собрания, митинги, газеты должны быть заполнены призывом все в ряды новой социалистической Красной армии. Но армия зависит от хозяйства». Поэтому необходимо наладить нормальное функционирование хозяйства с тем, что вы хозяйство обеспечило Красную армию. Всё хозяйство для войны. Нет других более острых вопросов. Перед нами две задачи. Первая создание крепкой боеспособной армии, и вторая заставить правильно функционировать хозяйство страны и приспособить его для ведения войны. Мы будем опубликовывать в газетах списки генералов, чтобы каждый гражданин мог бы дать отвод. Привлекать специалистов мы будем, а мы будем ставить к ним двух политических комиссаров. Особенно мы должны теперь обратить внимание на переход к всеобщему военному обучению. Если мы даже по 3-4 часа в день будем обучать гражданина военному делу, что за три месяца можно будет знать его основы.